Глава четырнадцатая Небо хмурилось и ворчало раскатами грома, раздающегося где-то за горами, вид на который открывался из окон спальни. Алира проснулась несколько минут назад и просто наслаждалась, зная, что весь день покоя не будет. Грудь Дэвида мерно вздымалась, спокойное дыхание говорило о том, что мужчина спит, и лишать мужа сна она не собиралась. Он устал вчера не меньше, чем сама Алира, А если телепортация отнимает еще и физические силы, то много больше. Недовольно нахмурившись, землянка решила, что прежде чем пытаться вникнуть в нюансы жизни на Зендарии, следовало выяснить особенности собственного мужа, как ментальные, так и физиологические. Ведь Дэвид слишком уж отличается от нее в плане возможностей и отношения к себе. Он не пощадит собственное тело и разум, если это потребуется для спасения Алиры. Но она не готова принять такую жертву, и поэтому пока постарается вести себя благоразумно. Тем более, что это поможет успокоить бдительную Канмиру, которая слишком рьяно взялась за исполнение родительских обязанностей. Теперь Зиндария, таинственная и опасная, как думалось во время полета, не пугала, подарив незабываемое время и долгожданное счастье быть единственной, желанной и влюбленной без памяти. Память тоже решила пробудиться пораньше. Напомнив о странной сказке, которую Дэвид рассказывал перед сном. Чем закончилось дело, Алира не могла вспомнить, но некоторые особенности поведения зентарианцев теперь казались вполне объяснимыми. Как показывала история Земли, во имя богов совершались не только благие дела, которые, разумеется, были нужны именно людям, оправдывающим собственные злодеяния, повелением высших сил или необходимостью их защищать. Небо продолжало плакать крупными слезами дождя, который стучал по каменным плитам балкона. Это убаюкивало, и вылезать из теплой постели, чтобы поменять уютный бок мужа на холод одиночества в душе, совсем не хотелось. Алира непроизвольно зевнула и уже вновь прикрыла глаза, но в то же мгновение раздался хрипловатый спросонья голос Дэвида. Выспалась. «Кажется, а как зиндарянцы добираются до нужных мест в такую погоду?» Или у вас шаттлы не электрические? Опасно, молнии. А дорог у вас и другого транспорта, кроме летающего, как я поняла, нет. От молний защита имеется. Но нам с тобой лететь никуда не нужно. Мы доберемся до медцентра другим способом. Дэвид поглаживал плечо Алиры, и она улыбалась, лениво потягиваясь, и вставать по-прежнему не собираясь. Как себя чувствуешь? Сок горлозы не спровоцировал неприятных сюрпризов, пока я спал. Не в малейшей степени. Может, это было что-то другое? Неважно. Как ты? Телепортация тоже требует сил и немалых, наверное. Концентрации и опыта в большей мере. А сила – это всего лишь ключ, который позволяет открыть нужный замок. Ее нужно не так уж много, если применять верно. Остальное – дело техники. Тренировки имеют большое значение, как и в любом другом деле, но чутье иногда становится важней. И после того первого раза, когда мне пришлось перемещаться к тебе, не зная ни пункта назначения, ни расстояния, которое нас разделяло, вообще ничего, стало как-то проще ориентироваться и смещать векторы. Как будто я перешел на другой уровень. И с каждым разом, когда мы уже телепортируемся вместе, мне все проще это дается. Надо же, значит, на работу мы отправимся телепортом. Быстро и удобно. Не зависишь ни от капризов природы, ни от пробок. хотя с последними на Азендарии и так нет проблем. А вот у меня одна проблема есть. Не хочу вставать. А если так? Обняв Алиру и крепче прижав к себе, Дэвид лишь слегка сместился, но в следующий миг дыхание перехватило у обоих от ледяной воды, в которой они оказались. Еще доля секунды, и дрожащие от холода и возмущения, причем последнее относилось исключительно к землянке, они телепортировались в ванную. Включив горячий душ, Дэвид не без улыбки и удовольствия слушал возмущение и даже угрозы жены в перерывах между поцелуями и жаркими объятиями. Такое пробуждение вернуло не только бодрость, но и благодушное настроение Алире, что для зиндарианца уже становилось очевидно по одному лишь ее взгляду и красноречивому молчанию. И когда они завтракали, с жадностью поглощая традиционные блюда, которые Дэвид разбирал на составляющие, специально для жены, он решил поговорить и о том, что явно тяготило Алиру. «Какой бы ни была твоя мать, она дала тебе жизнь. Не стоит считать, что она недостойна любви, даже если вела себя по отношению к тебе не лучшим образом. Каждого из нас жизнь рано или поздно ставит перед трудным выбором. У кого-то хватает сил и решимости решать вопрос радикально, другие предпочитают лавировать». Госпожа Президент – достойная женщина, иначе и быть не может. Ведь дар Оракула – это своего рода признание богини. Той, о которой ты мне вчера рассказывал – занятная сказка. На Дэвида злиться было невозможно, а выговориться хотелось, хотя ничего полезного и тем более приятного в задетой теме Алира не видела. Наверное, сегодня я уже вела бы себя иначе с Канмирой, но вчера… Знаешь, не только она воспринимает меня маленькой девочкой. Я и сама вновь превращаюсь в того ребенка, которому сказали, что он уже никогда не увидит маму. Я вроде бы уже понимала, что такое смерть, но никак не могла даже представить, как это. Уже нет моей мамы. Ее послания, подарки и наши редкие встречи – все, что у меня осталось от единственного близкого человека. И оказалось, что вся моя память и любовь – всего лишь результат внушения для собственного спокойствия. И конмира совсем другая, чем та, что была в моем детстве. Оттолкнуть, навсегда вычеркнув из жизни, я, конечно, не смогу, но и принять в прежнем качестве тоже нет. Для начала вам нужно хотя бы познакомиться. Ты прав, она пыталась, насколько я поняла, но как-то у меня не получилось нормально общаться. И еще это неприятное чувство, будто Канмира заранее просчитала мою реакцию и была к этому готова. Расстроилась? Пожалуй, да, но не удивилась это точно. Мне трудно ей доверять, А как сблизиться, если сомневаешься в каждом слове? Просто принять на веру, как поступили зендарианцы в твоей истории про богиню? У секретарши нашего ректора вроде бы тоже глаза светились, может это вследствие вмешательства ваших докторов, а может она и есть богиня? Рассуждая подобным образом, можно любые факты подтянуть к нужному умозаключению. Но как научиться на самом деле доверять и вновь стать семьей? У меня нет ответа, но я поддержу, чтобы ты не решила и как бы не поступила. «Спасибо, мой Дэвид». Ловким движением, перебравшись к мужу на колени, будто привыкла это делать, Алира обняла его и прижалась щекой к щеке. «Мы еще не опаздываем. Даже немного волнуюсь. Каждый день теперь настоящее событие. Вот это насыщенность. Интересно, когда станет спокойней? Хочу снова на твой водопад». «Обязательно выберемся, как только позволит время. У нас есть минут десять, не больше». «Давай просто посидим». не хочу никогда с тобой расставаться, даже ради работы. Интересно все-таки, чем я смогу заниматься в медцентре?» Казалось, в Дэвида встроен таймер. Во всяком случае, так решила Алира, когда он с точностью до минуты определил необходимость выбираться. И в который раз землянка поймала себя на том, что капризничает, словно она на самом деле впала в детство. Впрочем, даже тогда она не позволяла себе подобного. Но рядом с мужем от чего то не хотелось быть сильной, принимать решения за двоих. как делают это зиндарианки. Гораздо приятнее и, что даже более важно, правильнее, было просто доверять Дэвиду. Что-то новое и незнакомое поселилось в ее душе, ранее никогда не знавшей, каково это, настолько расслабляться в мужском обществе. Вспоминать прозвучавшие вчера слова Канмиры в отношении Илеодора не хотелось совсем, чтобы не портить приятное утро и настроение. Поэтому, потребовав от Дэвида еще несколько поцелуев, Алира, наконец, сообщила мужу, что готова. Глава службы безопасности уже прибыла во дворец, отдохнув всего три часа, и происходящее в покоях дочери Оракула не стало для нее новостью. Датчики, фиксирующие малейшие изменения в структуре пространства, работали четко. А уникальное оборудование, способное показать не только количество телепортирующихся лиц, но также просчитать вектор и расстояние перемещения, отразило, что жилые комнаты Дэвид вместе с женой не покидал. Медалиная была готова к блокировке, хотя о такой возможности не знал никто из имеющих способностей к телепортации, но не планировала прибегать к столь жестким мерам ограничения свободы перемещения сына. Силовое поле, мгновенно возникающее и создающее слишком сильные помехи, обычно списывалось на природные аномалии, и отражалось оно на носителях дара далеко не лучшим образом. лишая возможности пользоваться телепортацией на некоторое время, от нескольких часов до суток. И если это можно было перетерпеть, то болевые ощущения не снимались даже сильнодействующими медицинскими препаратами, заставляя страдать того, на кого данное поле действовало. Меделлина не хотела наносить вред не только потому, что в данном случае объектом воздействия был ее сын. От любой зиндарянки иногда работа требовала забывать о личном отношении. Она, кроме всего прочего, была совершенно уверена, что Дэвид достаточно осмотрителен и осторожен, чтобы не рисковать напрасно. А лишать его возможности спасти жену, если опасность все же возникнет, это означало бы крах всего. И едва очередное телепортирование случилось, Зиндарянка напряглась в ожидании, когда появится конечная точка, успокоившись лишь при обнаружении координат, соответствующих тоннелю, ведущему к медицинскому центру. График мероприятий новой гражданки Зендарии у начальника службы безопасности также имелся. Пока все шло по плану. Ровно таким же образом рассуждала и Аллая, полагая, что все складывается наилучшим образом для того, чтобы изменить не только свою жизнь. Правда, уже находясь на одной из станций на орбите Зиндарии. Госпожа-советник не без удовольствия отправилась за пределы родной планеты, впервые за долгое время предвкушая перемены, которые грядут по ее возвращении. Как же давно она путешествовала, будто в прошлой жизни. Впрочем, так и было, все теперь осталось в прошлом, а будущее она сотворит сама, собственными руками, не позволяя никому, даже оракулу, давлеть над ее выбором. Лишь одно тяготило госпожу-советника – необходимость расстаться с новорожденными детьми. Впрочем, если Киран прав, и ее эмоциональное состояние может причинить малышам вред, так даже лучше. А после того, как все завершится, через некоторое время мать вернется к ним другой, счастливой и умиротворенной. Чего еще можно желать? Конечно, едва узнав, что Оракул напророчил ее Дэвиду брак, госпожа-советник бросила все силы на сбор информации. По дворцу сплетни расползались слишком медленно, передаваясь доподлинными, но, увы, недостаточно подробными отрывками. Многие не без повода опасались гнева госпожи президента. И только любопытство, в купе с неискоренимым желанием показать свою близость к первому лицу, позволяли узнать, что именно прозвучало в пророчестве. Землянка. Дальше наступил черед использовать личные связи. Недаром Аллая была советником именно по взаимодействию с цивилизацией Млечного Пути. За годы продуктивной работы она смогла расположить к себе многих. Красивой и влиятельной женщине это не составило особого труда. Во всяком случае, даже не демонстрируя того почитания, с которым относились к Аллае на родной планете, земляне тоже оказались вполне приятными в общении. Потому история жизни некоей Алиры Нииро, за которой отправился в далекий путь Дэвид, давно не была секретом для госпожи-советника, как и печальная, только на первый взгляд, судьба ее пропавшего жениха. И, конечно, путь Элеодора Лаэра был восстановлен от момента, когда он добровольно покинул территорию влияния землян. И вскоре должна была состояться их очная встреча, на которую Аллая возлагала большие надежды. Уютный и, что было более важно, приватный кабинет релаксации встретил приятным ароматом морского бриза и весьма реалистичной проекцией побережья. Пусть не зиндарианского, но тоже вполне привлекательного. Бирюзовая вода меланхолично приникала к покрытому мелким песком берегу, а раскидистые пальмы умудрялись давать тень. На одном из лежаков отчетливо выделялся мужской силуэт, что вызвало довольную улыбку на лице Аллая. Приблизившись, она сбросила халатик и, демонстративно потянувшись, грациозно устроилась на соседнем кресле. Землянин продолжал делать вид, что не замечает появления соседки, даже не поздоровался. Но госпожу советника это совершенно не беспокоило. Почти каждый из представителей мужского пола на некоторое время терял дар речи, едва увидев Аллая. поэтому она отнеслась даже благосклонно к подобному поведению. Наконец-то мы встретились, Илеодор. Теперь меня зовут иначе, мастер Лайер. Большой шаг для маленького человека, Илиадор. Лайя не изменила игривого тона, но лицо, которое она повернула к собеседнику, не выражало ничего, кроме жесткости. Новая Родина тоже не оправдала надежд, насколько я наслышана. у меня есть предложение, которое должно вас заинтересовать. Мужчина, казалось, вовсе не обращал на это внимания. Усмехнувшись, Элеодор откровенно оценивающим взглядом осматривал Зендарианку. Не такой уж маленький, если заинтересовал столь влиятельную особу, способную организовать контракт с известным концерном и вытащить меня с кориана. И кроме всего прочего, там я уже официально перестал считаться человеком. Но это так, чтобы расставить акценты. «Предложение?» Илиодор продолжал разглядывать женскую фигуру, будто говорил с собой, а не ее обладательницей. «Вряд ли вы страдаете от недостатка мужчин. Значит, дело в моих способностях. Готов выслушать. К тому же пребывание оплачено на двое суток, как мне сообщили при заселении. А я достаточно утомился на новой работе, чтобы не пренебрегать такой прекрасной возможностью отдохнуть». Впервые переведя взгляд на лицо госпожи-советника, бывший землянин по-прежнему невозмутимо продолжал разглядывать и его, напомнив Аллае работорговцев, с которыми ей доводилось однажды общаться. По спине пробежала неприятная волна дрожи, заставив Зендарианку удивиться способности этого еще совсем молодого человека, как бы он себя ни называл, внушать неприятное и липкое, словно секрет паука, чувство страха. Подобное она испытывала всего несколько раз в жизни – Эти моменты действительно были опасными. Но здесь он... Не всех, кто был в нашем прошлом, мы ненавидим, не так ли? Думаю, это объединяет всех разумных, а не только людей, пусть и бывших. Мило улыбнувшись, Алая нарочито расслабленно откинулась на спинку, прикрыв глаза и приглушив голос, будто убаюкивала собеседника. Возможно, кого-то нам даже хотелось бы вновь видеть рядом. У вас также, господин мастер? «Ближе к делу!» Элеодор вновь отвернулся и, закинув руки за спину, любовался морскими видами и глубоким небом, полностью повторяющим настоящее, даже бегом перистых облаков. «Алира Нииро!» Бросив взгляд из-под ресниц, Алая мысленно скривилась, не заметив никакой реакции со стороны мужчины на произнесенное имя. «Она оказалась дочерью намного более влиятельной особы, чем я. Скажем так...» Вскоре ваша бывшая невеста может стать первым лицом Зендарии, и она все еще любит пропавшего жениха, судя по активным попыткам его разыскать. Даже такая маленькая помеха, как брак, не заставила прекратить это безуспешное мероприятие. Может, вам, как представителю другой цивилизации, это покажется странным, но у нас многое решает именно женщина, выбирая, кого любить. Муж не имеет права даже высказать недовольство наличием соперника. «Не хотел бы я жениться на Зендарианке, раздалось со стороны бывшего землянина. «Отчего же, если именно вы будете тем, ради кого она живет? Впрочем, брак вовсе не нужен в ряде случаев, и уж точно пока не предполагается в вашем». Но, сделав многозначительную паузу, Аллая продолжала с выражением триумфа на лице. «Вся власть, какую только можно представить, влияние». Возможность получить в свое распоряжение не только одну планету, а все обширные колонии моего народа. Все это перекрывает небольшие неудобства, к которым можно отнести статус любовника, а не мужа. Я ошибаюсь? Нет. Отрицать это было бы глупо. Звучит красиво и многообещающе. Одного не пойму, откуда такая трогательная забота о маленьком человеке? В чем ваш интерес, госпожа? Аллае. Можете обращаться ко мне просто по имени, если мы станем компаньонами. Будем честными, мне нет никакого дела до вас, как и вам до меня. Личная выгода, конечно, стоит на первом месте. Я хочу, чтобы в мироустройстве Зиндарии случились некие перемены, которые позволят и мне обрести желаемое в личной жизни. И для этого нужно не просто согласие, а горячее желание имеющих власть. Я делаю ставку на Алиру и надеюсь мотивировать ее на требуемое свершения при вашей помощи. Моя милая Алира. Впервые на лице этого человека Алая увидела отражение чувств. Нечто вроде мечтательной грусти. Чистая, неиспорченная душа. Рядом с ней даже я становился лучше. Забавно, как жизнь повернулась. Несколько взбалмошная девчонка и наивная до крайности. Но это было даже интересно. Никогда после мне никто так не верил и не любил. Не думаю, что такое возможно повторить. Но дело есть дело. Мне нужны гарантии. Ввязываться в ваши внутренние дрязги даже ради того, о чем вы рассказали, тем более, что все это может впоследствии оказаться всего лишь пшиком, у меня нет никакого желания. Иной расклад, если размер гарантированной оплаты будет определен заранее. Бонусы могут порадовать, но не определять мое отношение к вашему предложению. Соблазнить и вернуть Алиру готов, но хочу получить компенсацию даже в случае провала ваших планов. А это означает наличие предоплаты, которая останется у меня в любом случае. Универсальные платежные средства надежнее любых обещаний и гипотетической выгоды от власти. К тому же воспользоваться ими можно в разных частях Вселенной, даже там, где влияние Зиндарии значительно слабее, нежели в этой галактике и близких к ней. Признаться, не ожидала подобной расчетливости у совсем еще молодого человека. Хватка у вас мертвая, даже не скажешь по такой милой и привлекательной внешности. А я был наслышан о чести, которая для зендарианцев превыше всего. И что с этого? Кажется, мне предлагают вскружить голову замужней женщине. Не то и достался ее муж, не в этом ли дело? Впрочем, мне все равно, если будет выполнено поставленное мною условие. 5 миллионов универсальных платежных единиц сразу и в два раза больше в случае успеха. Уверен, я не знаю и сотой доли правды, поэтому всех последствий предугадать не могу. В данном случае моя страховка – деньги». Аллая задумалась. Она не привыкла к столь бескомпромиссным переговорам. Этот землянин оказался совсем не таким, каким его отрекомендовали в Академии Кинеза. И если раньше госпожа советник полагала, будто его увлекла обещаниями лучшей жизни кореанка, то теперь стало совершенно очевидно, что этот человек использовал женщину, которая организовала его побег. И он точно не планировал послушно следовать законам, принятым в Межгалактическом союзе гуманоидных рас по отношению к кинетикам, воспользовавшись первой возможностью выйти из-под удара. Оставалось надеяться, что девчонка, ради которой все затевалось, по-прежнему влюблена. или попросту не знает истинного лица своего женишка, а потому сможет простить ему побег. Дэвид начал собирать информацию, а мамочка его может многое, поэтому легендой о чудесном спасении здесь не обойтись. Придется приукрасить неприглядную правду. К сожалению, этот Илиадор был ключевой фигурой в плане Аллая, и заменить его не представлялось возможным. Слишком скучной была жизнь той, которой Оракул отдала Дэвида. «Более никаких увлечений, кроме этого зубастого юноши». Вздохнув, зиндарянка слегка прищурилась, будто искусственное солнце могло ослепить, и повернулась к собеседнику с прежним невозмутимым выражением на лице. «Не хотела бы я иметь такого врага, как вы». «Впрочем, и друга тоже. Три сразу и пять после. Если не согласны, прощайте». «Без проблем», — кивнул Элеодор, откидываясь на спинку лежака. Торговаться я не буду, условия окончательные. Благодарю за отдых, все же не без пользы провел время. Вы не дослушали, господин мастер. Аллая мысленно прокляла тот день, когда решилась связаться с этим человеком. Сумму он просил баснословную, почти все ее сбережения. Но на планете остались дети, которых мать планировала баловать. И межгалактический корабль в ваше личное распоряжение. Класс и размер на ваш выбор из тех, которыми располагает Зендария. Команда тоже, разумеется. Срок пожизненно. Предложение щедрое, но не уверен, что оно мне интересно. Впрочем, согласен. Только команда мне не нужна. Убьют и глазом не моргнут. Видел я ваших головорезов. Самый маневренный и малый из межгалактических подойдет. Допуск к управлению должен быть оформлен до того, как мы отправимся на Зендарию. Ну как? По рукам?